По приготовлениям высоких бокалов и по поглядываниям княгини на часы мы заключили, что торжественно официальная минута приближается, что, по всей вероятности, Чайхидзе в 12 часов получит позволение поцеловать Олю. Нужно было действовать. В половине двенадцатого я попудрился, чтобы казаться бледным, своротил в сторону галстуха и с озабоченным лицом И с клокоченными волосами подошел к Оле, Ольга Андреевна. Начал я, схватив ее за руку. «Ради Бога!» «Что такое? Ради Бога! Вы не пугайтесь, Ольга Андреевна! Иначе и быть не могло. Это и нужно было ожидать. В чем дело? Вы не пугайтесь того! Ради Бога, моя дорогая! Евграф, что с ним?» Оля побледнела и вскинула на меня свои большие, доверчивые, дружеские глаза. Кевграф умирает. Оля пошатнулась и пальцами провела по побледневшему лбу. — Случилось то, чего я ожидал, — продолжал я. — Он умирает. — Спасите его, Ольга Андреевна. Оля схватила меня за руку. — Он... он где? — Здесь, в саду, в беседке. — Ужасно, моя дорогая. Но... на нас смотрит. Пойдемки на террасу. Он не обвиняет вас. Он знал, что вы его... Что? Что с ним? Худо, очень худо. Пойдемте, я пойду к нему. Я не хочу, чтобы он, благодаря мне... Благодаря мне... Мы вышли на террасу. Оле подгибались колени. Я сделал вид, что отер слезу. Мимо нас... По террасе то и дело пробегали бледные, встревоженные члены нашей банды с озабоченными и испуганными лицами. «Кровь остановилась», — шепнул мне магистр физики так, чтобы услышала Оля. «Идемте», — шепнула Оля и взяла меня под руку. Мы спустились вниз по террасе. Ночь была тихая, светлая. Звуки рояля, шепот темных деревьев, трещанье кузнечиков ласкали слух. Внизу тихо плескалось море. Оля едва шла. Ноги ее подгибались и путались в тяжелом платье. Она дрожала и со страха жалась к моему плечу. «Но ведь я же не виновата», — шептала она. «Клянусь вам, что я не виновата, так угодно было папе. Он должен это понять. Опасно». «Не знаю». Михаил Палч сделал все возможное. Он хороший доктор и любит Егорова. Мы подходим, Ольга Андреевна. Я... я не увижу ничего ужасного. Я боюсь. Я не могу видеть. И для чего он это вздумал? Оля залилась слезами. Я не виновата. Он должен был понять. Я ему объясню. Мы подошли к бесед. «Здесь», — сказал я. Оля закрыла глаза и обеими руками ухватилась за меня. «Я не могу!» «Не пугайтесь!» «Егоров! Ты еще не умер?» — крикнул я, обращаясь к беседке. «Пока еще нет. А что?» У входа в беседку показался освещенный луною поручик, растрепанный, бледный от перепоя, с расстегнутым жилетом. А что, — повторил он. Оля подняла голову и увидела Егорова. Она посмотрела на меня, потом на Егорова, потом опять на меня. Я засмеялся. Лицо ее просияло. Она вскрикнула от радости, сделала шаг вперед. Я думал, что она на нас рассердится. Но эта девочка не умела сердиться. Она сделала шаг вперед, подумала и бросилась к Егорову. Егоров быстро застегнул жилет и растопырил руки. Оля упала ему на грудь. Егоров засмеялся от удовольствия, повернул в сторону голову, чтобы не дышать на Олю, и забормотал какую-то чепуху. — Вы не имеете права, я не виновата, — залепетала Оля. — Так угодно папе, маме и так далее. Я повернул назад и быстро зашагал к освященному замку.